Дочери замуж повыскакали, а Васька сын, значит, мой, к бандитам прилепился. Он недоумок и с малых годов лютой был. Хозяйство всё позарилось, а дом сгорел. Вот я и пристал к добрым людям. Кормит меня, ну я и живу. На Рождество новую гимнастёрку выдали, а боту к обещали сменить. Сераешкин крутанул стриженой головой. На каком основании разрешали в склад без пропусков проходить? Это не было. Пропуска всегда спрашивали. Разве можно пропуск не спрашивать? Ежели при карауле всё стоишь. Ну а если пропуска не оказывалось? Тогда тоже пропускали. У нас пока я этот пропуск добьёшься, семь потом сойдёт. Нам и командир так наказывал. «Вы, говорит, по человеку глядите! Видите, что человек хороший! Пропущайте!» «Да пропускались!» — сердитый сказал Сыроежкин и поглядел на Вячеслава Рудольфовича. Проходной двор вместо караула устроили. «Скажите, пожалуйста, товарищ Плешаков, где вы гимнастерку прожгли?» — спросил Минжинский. «Так вы на пожаре же!» Как занялось, мы со Степаном из караулки выскочили и побегли к складу с шанцевым инструментом. Ломом замок сбили и стали добро вытаскивать, да много не поспели. Крыша заполыхала, и нас от двери оттащили. Кабы знать, что так все повернется, — сокрушенно добавил Клешаков и вытер ладонью потное лицо. — Мне, значит, идтить можно, товарищ гражданин начальник? — Сераешкин улыбнулся наивному вопросу допрашиваемого и тит считает, что в Чекайло пригласили шутки шутить. Ему охрану такого объекта доверили, а он губашлёбством занимался. Нет, придётся держать ответ по всей строгости уголовного закона. Можете быть свободны, товарищ Пещаков, сказал Вячеслав Рудольфович. Спасибо вам за сообщение. Сераешкин удивлённо заморгал. Ано, конечно, мало у нас порядков в караульной команде было, растерянно переступая возле стола заговорил Плешаков. Мы со Степаном об этом ещё раньше толковали. Степан даже хотел бумагу сочинить и начальству позвать. А тут к нам как раз приехал товарищ Грацанов и за хорошую службу стал хвалить. Мы застеснялись заявление писать. Ещё что про Грацанова можете сказать? «Более ничего не скажу. Врать не стану. Один раз я его только видел, и то издаля. Видный из себя командир. В попахе и ремни крест-накрест. Голосом басисты и сапоги со шпорами. Сказывали, что в больших начальниках ходит, а вот в каких — не упомнил. Так идтить мне можно?» Подпишите пропуск товарищу Плешакову Григорию Сергеевичу, распорядился Минженский. Я не понимаю вашего решения, голос Рыешкина дрожал от волнения. Серые глаза смотрели недоуменно и спрашивающе. Контрик же Плешаков, конечно, не сознательный он враг, но ведь из-за разгильдяйства вот таких, как Плешаков, я не понимаю. Какой он враг, Григорий Сергеевич? Хотел бумагу соченить, Пожар госить кинулся. Начальство за службу хвалило. Его надо воспитывать, просвещать, не с такими, как Плешаков, должен бороться особый отдел товарищ Серешкин. Трибунал им ничего не прибавит. Да и я не уверен, что там согласятся с вашим выводом. Он же признался. Он правду сказал. Запомните, Григорий Сергеевич, раз вы начали работать в особом отделе, мы должны масштабнее смотреть на вопросы. Дело Плешакова закройте. А вот другое дело вам нужно немедленно открыть на гражданина Грацианова. Начальник? С сапоги со шпорами? Да. Полчаса назад я приказал его арестовать, как одного из виновников случившегося. Понятно, Вячеслав Фродольфович. Я был уверен, что мы поймём друг друга, товарищ Сераешкин. Наша задача не только выявить конкретных виновников диверсии, но и установить собственные ошибки. Безжалостно выявить промахи, допущенные в охране складов, и принять меры, чтобы враги больше не могли нанести нам такого удара. Для нас это урок жестокий и трудный, Григорий Сергеевич, и скрывать мы его не будем. Я думаю, что по окончании следствия о принятых нами мерах по усилению охраны объектов мы сообщим в газетах.